Велес и дый. Расскажи-го моем птице вещи, нам о Велесе и о дыюшке и о том, как Велес, сын Родович, одолел в бою дые мощи. Ничего не скрою, что ведаю. как во те времена изначальные. в те эпохушки стародавние, жил великий бог дый сидуневич. Жил на небе он и сырой земле, он в горах из алмазов возвел чертог, а из в орлинах на небе. Вылетал из орлиного гнездышка Дый сидуневич на драконе, Мчался вихрем под облаками И кричал дракон в черных тучах И от крика того горы рушились Содрогался небесный свод И в глазах его Маргарит сиял Где он взгляды бросал, там огонь пылал И страшились люди дыя и драконушку Огнеокова Приносили им жертвы частые Били им козлят и козлов и коз Зажигали они костры и бросали мясо в котлы Но однажды жрецы вместо мяса те котлы камнями наполнили. Пламя влили не кровь, а воду. Осерчал тогда Дейси да Я на вас нашлю градобитие, напущу и морозы лютые, и земли сырой сотрясения. Под землей разведу убривные костры И с небес пролью серные дожди И сожгу тогда ваши мивушки И состарю я ваши личушки Спины ваши согну ноженьки и скривлю И сошлись тогда ото всей земли Князи и волхвы многомудрые Стали думать, гадать, как же быть нам? И решили, помогут Велес и озовушка, дочь Сварога «Велес мудрый, он наш спаситель, он правдивый и верный слову, златоусый, серебровласый, с гору ростов, с душой медведя, ярый тур, он поможет нам». «Только кто же отыщет Бога в горах далекой Тавриды? Кто отправится в путь неблизкий?» ранился за старшим младший, малый, прятался за большого, и никто идти не решался». Тут явился среди жрецов некий юноша светлолицей и сказал «Я вызову Велеса». Рассмеялись все волхвы. «Как же ты дойдешь до Тавриды? На твоих тонюсеньких ножках не осилишь и первые горки». Но им юноша так ответил. «Сапоги и скороходы миг до Тавриды меня доставят». Каблучками своими топнув, он взлетел тотчас над горами и его понесло пушинкой, чуть повыше леса стоячего, ниже облака проходящего, и достиг великой Тавриды он, и спустился на светлый луг, где на горке поднялся дуб. — Велес! Велес! — воскликнул мальчик. — Ты все ходишь, сторожишь горы, аль не знаешь, что Дыси Дунич насылает на нас беду? — Изумился великий Велес. Неужели жрецы Диверии... Не нашли посланца иного, и прислали с печальной вестью не волхва с седою бородою, а юнца — мальчишку усов. И тогда юнец бросил посох и вонзил его во скалу. Велес к посоху подошел, брал его он одной рукой, только посох ему не сдался. Взял тот посох двумя руками, но не тронулся с места. И все силы напряг бог Велес, и вдруг понял, что вместе с осью он пытается мир поднять. — Кто ты? Велес тогда воскликнул. — Я твой сын, я же твой родитель, я рождающий и рождённый, я тот сын, что родил отца, я был до, я же буду после, я есть ты, за тобою я. «Как же имя твое?» «Я крышень, был я рамный, как рамна ты!» «Кем ты станешь?» «Дорогой звездной, и воротами вырей сад, и свечою, и камнем, книгой, переправую над рекой, легким облаком над горой!» И сказала тогда Азова, Предрешенная, пусть случится, правда, с Кривдою пусть сразится!» И Сварог для Велеса Мудрого сам сковал кольчугу и шлем, чтобы их пробить не сумело никакое вражье оружие. И сковал он стрелы волшебные, те, что сами в цель попадали, также меч-кладенец, который сам раскладывался в бою. А Азовушка, дочь Сварога, соткала ковер-самолет, что парил, словно птица, в тучах. И на том ковре-самолете в небо синее взвился Велес, И явился он словно молния перед грозным чертогом дыя, В тучах темных гремел, как гром. На земле пылают пожары, реки высохли все до дна. Я явился к тебе, Сидунич, значит, это пришла война. Из гнезда Орлинова вылетел на драконе огненным дый, и дракон закрыл солнце красное, из его ноздрей дым струился, и летели из пасти искры. — Велес, вызов я принимаю, я желаю с тобой сразиться, и кому Всевышний поможет — Тот соперника и одолеет. И средь туч сошлись боги сильные, Стали биться и ротоваться. Велес перед им парил, И при взмахе меч-кладенец Удлинялся и сам рубил. И рассыпался замок дыя, Сложенный из перьев орлиных, И орлиные перья И случились чудеса, запылали вдруг небеса, И на землю пепел посыпался. И средь тучи ротовались боги, И из длани Дыевой выпал меч. И тогда бог Велес, сын рода, Свергнул Дыя на землю мать, И разверзлась земля сырая, не низвергнулся в царство Вия. И на землю пошли дожди, Потушили они пожары, И рассеялись тучи темные, И развелись злые чары. И восславили люди велес. О, Бог Велес, ты наше солнце, Оживляющее поля. Ты месяц и звёздный пояс, Ты цветущая наша земля. За тобой небесные рати, Ты премудрый сильный бог. Ты, орла, быстрей крылати, Лиходыя ты превозмог. Тьму изгнав, ты принес свет, Нас избавив от всех бед.